волшебный посох и ведьмин колпак. луис был прав. Петранелла прибыла как раз к хороводу, с которого начинался праздник. Как и в остальные годы, это был яркий и шумный праздник для ведьм, но в этот раз она не могла до конца влиться во всеобщее веселье. Мыслями она все время возвращалась к детям и к подозрительному бесцеремонному плюгавицу, от которого можно было ожидать любой подлости. Наконец, беспокойство так сильно овладело ею, что уже на следующий день она упаковала все свои пожитки и отправилась в обратный путь. Люциус был только за. Ему не было никакого дела до этого праздника распоясавшихся ведьм. Каждая вторая привезла с собой кошку или ворону, Ворон Люцеус боялся, поскольку те всегда не прочь полакомиться хрустящим жуком-оленем. Хотя они летели на метле, когда Петранелла приземлилась на свою яблоню, уже стемнело. В старом доме Мельника было тихо. Она быстро повесила домик на ветку, провела волшебной палочкой над дорожной сумкой, и все вещи заняли свои привычные места. Затем Петранелла внимательно оглядела сад, выискивая что-нибудь необычное, что могло бы объяснить ее беспокойство. Ничего, все было так же, как до ее отъезда. «Пойду посмотрю, как там куры», — объявила она Люциусу и спустилась по волшебной веревочной лестнице вниз в темный сад. Но ну и в курятнике все было тихо. Из него доносилось еле слышное квахтание. Значит, куры крепко спали и видели какие-то приятные сны. Петранелла бросила взгляд на окно детской и окончательно успокоилась. Там слабо горел ночник, а ребятишки мирно сопели в своих кроватях. Она было хотела залезть обратно на дерево, как вдруг услышала тихое «Ш-ш-ш! петранелла Это был тыквер, который стоял между корнями ее яблони и возбужденно махал ей рукой. Петранелла потрясла баночку с яблочными семечками и мгновенно уменьшилась до размера яблоневой ведьмы. — Тыквер, ты меня чуть не напугал, — прошептала она. — Что ты делаешь здесь так поздно? — Я услышал твои шаги и подумал, что ты точно захочешь узнать, что произошло, пока тебя не было. Стало быть, она беспокоилась не зря. Чутье никогда ее не подводило. — Что случилось? — тревожно спросила она. «Не здесь!» Тыквер заговорчески оглянулся. «Пойдем в дом, там нам никто не помешает!» Петранелла последовала за яблочным человечком в его квартиру под деревом. «Ну, не нагнетай, просто расскажи, что случилось!» потребовала ведьма. «В дом мельника ночью вломились!» Тыквер сделал многозначительную паузу. «Вломились?» — воскликнула Петранелла громче, чем намеревалась. — Вот почему она так нервничала. — С детьми все в порядке! Тыквер помотал головой. — Никто не пострадал, но твой рецепт пропал. — Мой рецепт? — Да, его украли! — вздохнул яблочный человечек. Петранелла постучала себя по носу. — Это точно был тот надутый индюк? — гневно прошипела она. «Конечно, это был он! Это всем понятно!» — ответил тыквир. «Но ничего не поделаешь! Полиция допросила индюка, и у него есть алиби на ту ночь!» «Как же быть?» Петранелла беспокойно сновала по комнате взад-вперед и пощипывала себя за кончик носа. Наконец она вздохнула. «Сегодня вечером ничего не приходит в голову. Я устала с дороги и хочу лечь в постель». а утром посмотрим». С этими словами она попрощалась с тыквером. На пороге видимо еще раз обернулась. «Большое спасибо, что обо всем рассказал. Спокойной ночи, дорогой тыквер». Чистя зубы перед сном, она пересказала Люциусу свой разговор с тыквером. Жук был вне себя от ярости и грозно щелкал челюстями. «Я бы с удовольствием откусил плюгавицу», «Его большие уши!» – прошипел он. «Что собираешься делать?» «Сейчас я собираюсь пойти спать!» – зевнула Петранелла, уютно устроилась в постели и поплотнее закуталась в мягкое одеяло. «Завтра обязательно придумаю что-нибудь подходящее!» Но все произошло совершенно иначе. Петранелла почти погрузилась в крепкий сон, как вдруг в ее сновиденье ворвался странный звук. Сначала подумалось, что серый каменный дракон, с которым она танцевала, нечаянно уронил обломок скалы в долину. Но глухой звук не прекращался, и Петранелла проснулась. Где-то неподалеку работал мотор. Разозленная Петранелла встала и посмотрела в пиратскую подзорную трубу. И в самом деле к дому подъехал автомобиль, с выключенными фарами и остановился у терновой изгороди. Из него вылезло трое мужчин. Каждый нес в руках по пустому ящику для фруктов и лестницу на плече. Затем зажглись фонарики, и их лучи заплясали по стволам яблонь, будто что-то искали. Петранелла свирепо поджала губы. Она точно знала, что ищут посетители, и чего ради они приехали сюда ночью. — Люциус, — тихо позвала она, — посмотри, кажется, у нас гости. Заспанный жук вскарабкался на подоконник и посмотрел в подзорную трубу, которую протянула ему Петранелла. Сон сразу как рукой сняло. «Э — Э-э-э-э... «Это...» — еле выговорил он. «Плюгавец с подельниками!» — кивнула Петранелла. «Угадай с трех раз, что они здесь забыли!» Люциус наблюдал за тем, как темные фигуры перебегают от яблони к яблоне в поисках чего-то конкретного. Ему сразу все стало ясно. Конечно, они смотрели на латунные таблички, которые Спаржензон прикрепил к каждому стволу. На табличках красивыми буквами было выгравировано название сорта яблок. В саду раздался тихий свист. «Кажется, я нашел его, шеф! Полосатая зимняя розовощечка! Тот самый сорт, который мы ищем!» Толстенькая фигура быстро подошла к дереву. В свете фонарика блеснул золотой зуб. «Молодец, Шолли!» – похвалила фигура – «Теперь полезли на дерево, мы должны собрать все яблоки за час». «Они, видите ли, должны!» — хмуро передразнила его Петранелла. Ведьма оправилась от первого потрясения, и теперь в ее голове зрел великолепный план. «Через час ты горько пожалеешь о содеянном, можешь даже не сомневаться», — пробормотала она. Петранелла не спешила. Она терпеливо подождала, пока все трое залезут на лестницы и начнут срывать яблоки с ее дерева. Затем она взяла волшебную палочку, встала в ночной рубашке перед входной дверью и сказала «Волшебный посох и ведьмин колпак, клей разведен для этих деляг. Как только яблоня содрогнется, каждый приклеится, кто к ней прикоснется». Кримле, крумле, Клейки, Клестер – все останутся на месте!» По стволу яблони пробежала дрожь. Затем сверкнула белая молния, и плюгавец с помощниками моментально прилипли к тому месту, где находились. Так же крепко, как мухи к мухоловке. Они переглядывались, дергались, затем принялись ругаться. «Что это такое, черт возьми?» «Прилипает сильнее, чем картофельные клёцки моей тёщи!» «Я не могу отклеить свой палец, шеф!» Захныкал помощник, которого звали Шолли. «Подумаешь, палец!» — проворчал высокий толстяк. «Я вот задницей приклеился!» «Будь всё проклято! Не знал, что смола бывает такой дьявольски липкой!» Выругался господин Плюгавец. Злодеи не оставляли попыток освободиться. но ничего не получалось. Они приклеились к каждой тем местом, каким касался дерево в момент, когда было наложено заклятие. «Не знаю, чем Брецель смазал свои деревья, но без помощи нам не обойтись!» Господин Плюгавец сердито огляделся. «Что делать, шеф? Есть идеи!» «Конечно! Разве здесь кто-нибудь умеет думать, кроме меня?» – прошипел господин Плюгавец. «Нам нужна пила! Мы спилим ветви, к которым приклеились, и сделаем ноги отсюда!» «У кого-нибудь есть пила?» Шолли и Ралли замотали головами. «Мы же собирались яблоки рвать, а не...» «Как это на вас похоже! Обо всем приходится думать самому!» Перебил Ралли господин Плюгавец. «Хорошо, хоть у одного из нас есть мозги. У меня с собой телефон». Сейчас я позвоню жене, и она привезет пилу. И ваши жены пусть тоже приедут. Так дело пойдет быстрее. Дурацкий же у нас будет вид, если утром нас найдут здесь. Представляю, как позлорадствует Брецель. Господин Плюгавец нащупал свободной рукой мобильный телефон и позвонил. Через некоторое время к дому подъехали два автомобиля и припарковались рядом с терновой изгородью. Из машин выбрались семь фигур, которые сразу ринулись в сад. Три женщины привезли пилы и четверых сыновей. Их взбудораженный шепот был хорошо слышен Петранелли наверху. Яблоневая ведьма, все это время терпеливо поджидавшая в своем доме, усмехнулась. «Становится все веселее!» «Сюда, розе громко зашептал господин Плюгавец. «Мы здесь, на этом проклятом дереве!» Спасатели устремились на зов бедолаг. Госпожа Плюгавец залезла на лестницу. «Вот пила, Курт, ты справишься сам?» «Разумеется! Давай ее сюда!» Господин Плюгавец нетерпеливо схватился за пилу. И вот тогда это и произошло. Ни жена Плюгавица, ни он сам не смогли выпустить из рук пилу. То же произошло и с остальными спасительницами. Они крепко приклеились, едва коснувшись своих мужей. И как ни старались, освободиться им не удалось. Так, беспомощно глядя друг на друга, они встретили рассвет.